Глава двадцать «Не считая супа, перед сном я принял почти всё, что мог, и поэтому спал долго, крепко, с наслаждением и проснулся полным сил и энергии». «Нихера себе!» Вырвалось у меня, когда я раскрыл глаза и окинул взглядом пляж, вся прибрежная полоса которого оказалась усыпана новыми телами тех же самых моллюсков. «Ах, ты гора поспать Тут же подскочил ко мне улыбающийся грабер вот такая заруба была, а ты только щиты, не открывая глаза, обновлял, и всё». «Я всё контролировал», — на назвездил я, надеюсь на то, что всё хотя бы контролировала виза. «А глубоководные где?» «Видимо, в схватке за территорию эти победили, а те отошли. Но ребят всего на 100 метров от берега уходили. Там дальше подводная расщелина, метров двадцать шириной, и, кажись, очень глубокая». Туда без волка не рискнули соваться. — Хорошо, мне нужно 15 минут. — У тебя есть час. Как раз заканчиваем приготовление. Иди, там свежего супчика наварили. Лысый развернулся и поспешил к группе гномов. А я сразу направился к множеству разожженных у стены костров, на которых активно перерабатывались в деликатес мясо. — Ласковым тоном проворковала виза, таким, после которого обычно идет... Очень сильный наезд. Что? прошептал я, замедляя шаг. А когда ты меня собираешься этой штукой угостить? Так вон, куча трупов валяется. Могла бы. Я не емдохлятину. Так тут суп из тухлятины. Я остановился и, бормоча себе под нос, сделал вид, что поправляю амуницию. Это неважно. Дай попробовать. Ладно, ладно. Я приблизился к кострам и, взяв сразу три порции, отошел в сторонку и уселся на каменный пол. «Я слева!» Никогда не думал, что при речи можно сглатывать слюну. Осмотревшись и убедившись, что повышенного внимания к моей персоне нет, я поставил тарелку слева от себя. «Шуть!» Визуально это выглядело так, будто к тарелке кто-то подсоединил здоровенный невидимый насос. Тара мгновенно опустела и, немного покачавшись, замерла. «Ну как?» — после паузы прошептал я. «Илия!» Теперь мысленный тон питомицы напоминал тот, который у неё бывает перед тем, как она собирается кого-то завалить. «Выкидывай яйца, их я больше не ем». «Ну ты так сразу-то не отрекайся». Я усмехнулся и поставил вторую миску с супом, выпустявшую первую. «У меня большая тут доля, конечно, но я и сам хочу, да и продать можно». «Почки продай, а суп не тронь!» Ладно. Я не сдержался и рассмеялся. «Можно попробовать мешать суп с яйцами?» «Это можно». Пошла на уступки виза. «Три к одному? Нет, пять к одному!» «Договорились». Я посмотрел на пустую вторую тарелку и, на всякий случай, приступая к еде, взял свою посуду так, чтобы к ней нельзя было присосаться незаметно. «Жадина!» Укоризненный вздох питомица подтвердил, что сделал я так не зря. «Удобно!» — спросил грабер, наблюдающий за тем, как я устраиваюсь на наваленных специально для меня пледах и подушках. «Как принцесса на рыбьих косточках!» — вспомнил я местный вариант известной на Земле сказки. «Готов! «Отлично!» — лысый боец повернулся к группе из трёх гномов. «Начинаем!» Передовой отряд выглядел феерично. Каждый из них был закован в толстенный, здоровенный скафандр. Напоминала эта троица больших папочек из биошока. После команды помощник нахлобучил на смельчаков огромные шлемы и прикрутил их. «А запаять непрактичнее?» — шутканул один из гномов, посланных Ферином. «Последовательность меняется!» С улыбкой отреагировал грабер и ткнул весельчака пальцем. «В следующей группе пойдёшь ты, причём первым. И далеко!» — усмехнулся тот, в очередной раз доказывая, что отбирали в экспедицию ребят с большими и железными яйцами. «А ты плавать так не научилась?» — прошептал я, зная, что виза сейчас сидит рядом. «Выучила только стиль топора. Думаю, легко выиграю у любого здесь по скорости погружения на дно». Пошутить в ответ я не успел так как по команде грабера тройка водолазов зашла в воду. Поначалу из-за огромных ласт двигались они медленно, но дальше, именно благодаря им и их аналогам на руках, ребята должны были серьёзно ускориться. Голова последнего гнома исчезла под водой, и, немножко выждав, я призвал волка. Повинуясь мысленному приказу, он сразу же сиганул в воду и быстро поплыл к тому месту, где опускавшийся потолок уходил в подземное озеро. Медленно бредущим под водой гномам требовалось время, чтобы добраться до цели. Мы же с моим компаньоном посвятили его оттачиванию слаженности действий. Глазами зверя я видеть не мог, но, если закрывал свои и концентрировался, то улавливал отголоски его чувств. Сейчас, например, ощущал прохладу и сопротивление воды, а также нас, то есть союзников, на берегу, и понимал, что с другой стороны, где-то в глубине, угроза пока спящая. Верёвка! Один раз, сообщил один из гномов. Этот сигнал означал, что передовой отряд приблизился к расщелине под водой и пока ничего опасного не видит. Вперёд, скомандовал я, и тут же почувствовал, как, набрав полные лёгкие воздуха, волк нырнул. У волка не было приказа экономить энергию, и он плыл быстро. Тройка своих осталась позади, а впереди пролегла тёмная полоса разлома. И именно туда шла непреодолимая пока угроза. Приказ хозяина был чётким — выманить. Призванный зверь ещё несколько раз мощно толкнулся всеми лапами, а потом, изменив траекторию, нырнул. Тьма сгустилась и стала почти непроглядной даже для него, но враги по-прежнему не появлялись. Внизу же горел маленький жёлтый огонёк. Именно к нему, как к единственному ориентиру, зверь и направился. Если бы волк умел считать, он бы понял, что всё произошло на глубине 30 метров, когда огонёк был уже совсем близко. Он вдруг потух, и в это же мгновение тьма вокруг ожила. Волк не видел цели и, собрав все магические силы, просто ударил туда, где секунду назад сверкал маленький маячок. Защиту поставить зверь уже не успел. Меня будто легнули в живот, и я понял, что волк мертв. «Тащите их назад!» – заорал я, залпом выпивая заранее подготовленные зелье восстановления и экстракт крови внешника. Вообще, разведка и стояла недалеко от расщелины, чтобы увидеть, что именно нападет на призванного зверя, и доложить об этом. Но мощь атаки однозначно указывала – мы недооценили угрозу, и союзников нужно срочно эвакуировать. Даже с ластами и на верёвке водолазы возвращались медленно, и поэтому, несмотря на слабость, я сразу же призвал нового волка и снова направил его в воду. Зверь быстро погрёб и вскоре нырнул. Я закрыл глаза и снова ощутил уже знакомую оволакивающую прохладу, сопротивление воды и очень большую угрозу впереди. «Гномы находились под волком, но один из них отставал, и я направил зверя на перерез к темному и быстро приближающемуся невероятному противнику. Он меня игнорировал и продолжал преследовать свою цель. Вернее, преследовал не сам, а с помощью какого-то огромного щупальца. Именно к этому подвижному и опасному невидимому отростку я, волк, приблизился и ударил». Даже здесь, на берегу, почувствовалась вибрация, причем чисто на уровне ощущений я понял, что это не боль, а гнев и непонимание от того, что его посмели атаковать. Монстр нанес ответный удар, от которого у меня сразу пошла серьезная просадка по мане. В этот же миг к призванному зверю рвануло еще несколько щупалец. «Достаточно! Вторая смерть меня вырубит!» Я отозвал волка, открыл глаза и заорал. «Вариант три!» это означало, что к нам ломится единичная, здоровенная хрень типа гигантского осьминога. Таких в местных бестиарии водилось достаточно, и способы борьбы с ними в целом были понятны. Правда, обитали они в основном далеко на юге, в Смертельном море. «Навались!» — громко скомандовал грабер. «Стрелки на позиции! Остальным тянуть!» Я было тоже подорвался, но когда вскочил, меня немного повело. «Нет уж, битва может оказаться непростой, и раньше времени лучше не выделываться и поберечь силы». Отойдя за спину вставшего у заряженной баллисты гнома, я принялся наблюдать за слаженной работой союзников, активно тянущих за три верёвки. «И раз! И два!» Громко управлял спасательной операцией «Грабер», и уже совсем скоро, почти одновременно, над поверхностью воды показались два шлема. «И раз!» Водолазов швырнула на мелководье. «И два!» А теперь закинула на камни. «И раз!» Грабер не останавливал остальных, отлично понимая, что те удары, которые сейчас получают разведчики, прыгая по каменному полу, ничто по сравнению с тем, что с ними будет, если их начнут прямо на берегу вытаскивать из водолазных костюмов и не успеют. Тем временем над поверхностью появился третий шлем, а в следующую секунду, в том же месте, где потолок пещеры уходит в воду, она вдруг резко поднялась. Преследователь был уже совсем близко. «Мы тянем! Остальные на позиции!» — заорал грабер, стоящий в четверке гномов, спасающих последнего сородича. «И раз!» Гном оказался на самой границе воды. И ещё до того, как его дёрнули второй раз, накатившая волна вытолкнула его на берег. В тот же миг вода вспенилась, и из неё вылетели семь огромных полупрозрачных щупалец. «И два!» Гном, с крыжища костюмом о камне, высекая искры, совершил очередной полёт, а щупальца, покрытые очень острыми шипами, рухнули на то место, где разведчик только что находился. Вместе с водой в воздух взметнулись осколки камня шипы оказались очень не очень крепкими. Правая! Задал цель грабер, и на указанное щупальце тут же обрушилась вся наша ударная мощь. Разрывные стрелы из баллист, гранаты и магия воздуха. Получив первые повреждения, толстый отросток подлетел в воздух, но улизнуть не успел. Его накрыло, и через несколько секунд дымящееся и практически разорванная щупальца упала и медленно скрылось под водой. -1. Приманки! Те пятеро гномов, что тащили начинённые взрывчаткой приманки, выбросили их из инвентарей и с помощью товарищей швырнули навстречу всё больше вылезающим из воды щупальцам. При ударе о камни полутораметровые вытянутые сферы завибрировали, привлекая внимание отростков, и буквально через несколько секунд их атаковали. Пещеру сотрясли оглушительные взрывы, и я посмотрел на потолок, опасаясь обрушения, но всё обошлось. «Для нас». А вот щупальцам серьёзно досталось. Особенно тем трём из них, что попали в ловушку не самыми кончиками. Их длина сократилась на 2-3 метра, а нас накрыло вторым всплеском непередаваемых эмоций подводного монстра. Теперь он по-настоящему взбесился. В этот же миг вода пошла гигантскими волнами, и стало очевидно, что эпицентр уже совсем рядом. Мы отступали, продолжая применять весь свой арсенал как против уже раненых щупалец, так и нескольких новых. И вдруг вода стала быстро подниматься. Выглядело жутковато, будто посередине подземного озера надувался воздушный шар. «Выходу!» — рявкнул грабер, и мы, соблюдая последовательность и продолжая лупить по щупальцам, стали отступать к туннелю, через который сюда попали. И в это время поверхность воды взорвалась и огромная туша подводного чудовища выпрыгнула на берег. «Несколькими днями ранее». «Я тебе и так многое рассказал». Вентил закончил лепить снежок и, взвесив его на ладони, по широкой дуге запустил через пропасть. Снаряд не долетел до противоположного края всего лишь несколько метров. «Но одно повторю, он всё продумал, учёл, и императором Шринанта в любом случае станет». «И я тебе могу ещё раз назвать как минимум несколько крупных срывов, начиная с Длунда и Пронзеля», — начала Линда, но брат махнул рукой и перебил её. «Да неизвестно, как это повлияет ещё. Может, и к лучшему всё выйдет. С орками уж точно будет легче разобраться». Лицо Вентила выражало знакомое колдунье с детства выражение нетерпения. Таким оно становилось, когда ему приходилось что-то объяснять маленькой и непонятливой сестре. И сейчас, видя своего брата, Линда вдруг осознала, что разговор действительно зашёл сильно не туда. Да, узнать в общих чертах план истинного императора полезно, но пришла навстречу она не за этим. «Так ты не ответил, братик?» Колдунья повернулась к Винтилу. «Насколько сильно именно твои руки испачканы в крови мирных жителей?» «Ты не видишь всей картины». «Я всё прекрасно вижу!» Крикнула Линда и, сделав два шага, встала прямо перед братом. «И твои слова про высшую цель услышала! Ты на вопрос ответь! Какое участие ты принимал в планировании всего этого?» Вентил глубоко вздохнул и, кинув быстрый взгляд настоящих в отдалении телохранителей, посмотрел в глаза сестре. «Линда, после нашей победы мир настанет не на десять лет, а навсегда!» «Ответь на вопрос!» «Линда, прозрей!» «Как бы там ни было, всё уже идёт. И если ты и твои люди присоединитесь к нам, вы сможете ускорить неизбежное и уменьшить так важное для тебя количество пролитой крови». «Я поняла тебя». Колдунья опустила глаза, скрывая подступившие слёзы. А мысленный курсор потянулся к панели быстрого доступа, на котором рядом лежали два мощнейших заклинания. Первое из них должно было убить её брата а второе — перенести ее через пропасть и помочь ускользнуть от наемников. «Линда, послушай». «Я все услышала». «Не все». Вентил усмехнулся, а его голос изменился. «Например, ты не знаешь, что под снегом, на котором мы стоим, начерчена большая руна нейтрализации». «Что?» Вопрос вырвался раньше, чем Линда осознала сказанное. Вместо ответа старший брат выкинул руку и в плечо колдунии воткнулся кинжал. Ни один из ее щитов не сработал. «Это парализующий яд», — сообщил мужчина, склоняясь надосевшей в снег сестрой. «Ты же понимаешь, что я не могу тебя отпустить после того, что рассказал. В качестве компенсации за доставленные неудобства могу обрадовать тем, что скоро ты лично познакомишься с истинным императором». И, уверяю тебя, он умеет говорить гораздо убедительнее, чем я». Линда не могла пошевелить ни одной мышцы тела, так же, как и не могла пользоваться панелью быстрого доступа. Но то заклинание, которое она приготовила на этот случай, уже было скостовано заранее, и сейчас его просто надо было завершить. Заклинание частичного забвения. И, зная, что с ней будут делать, забыть колдунья собиралась Илью. «Система, помоги ему! И если этот Аболтус вдруг забудет, как снять блок с моей памяти, дай ему нормального пинка!» Последняя фраза, которую услышала колдунья, прежде чем завершить заклинание частичного забвения, звучала так. «Открыть портал на границе с Ираней. А потом наступила тьма.